Глава 18. Каждое утро, когда солнце поднималось и начинало заливать светом землю, Амин вылезал из шалаша. Он заходил в океан, мылся, выходил и ополаскивал руки и лицо дождевой водой. Кожа на теле неприятно стягивала соль океана, но Амин был терпелив и не использовал немногочисленные запасы воды попусту. Он вырос там, где каждому жителю было известно, что такое засуха, и хотя в местных широтах дожди шли едва ли не каждый третий день, Амин бережно обходился с запасами. Капризы погоды сложно предсказать, а протянуть месяц без питьевой воды будет невозможно. На второй день после крушения Амин разыскал все деревья со съедобными плодами. Наличие кокосов его особенно обрадовало. Парень ухитрился открыть несколько орехов, аккуратно разломав скорлупу на две части. Эти половинки служили ему резервуарами для воды. Первые несколько дней Амин жил будто на автомате. Он делал то, что требовал от него инстинкт самосохранения. Верить, что русалка оставит его в живых, было глупо. Он видел, что произошло во время крушения. Большие крепкие мужчины не могли совладать существами невиданной красоты. Русалки — Перекидывали друг другу моряков так легко, без усилий, словно это были воздушные шары. Но и облегчать задачу морской диве совсем не хотелось. В день, когда Марга приплыла с зажигалкой, Амин был настроен сражаться до последнего вздоха, хотя прекрасно понимал, его сопротивление ничтожно. Не убьёт Марга — убьёт голод или жажда. Надеяться на чудесное спасение не приходилось — Русалка ясно дала понять, что на этом острове его никто никогда не найдёт. Чары или что-то ещё, но этот клочок земли невозможно обнаружить ни на каких радарах. И зачем только капитан решил сменить курс? Прокручивая в голове эти думы неделю спустя, Амин удивлялся. Кажется, те мысли остались где-то в прошлой жизни. Сейчас он видел в Марге не свою верную погибель, а шанс на жизнь, не врага, а прекрасную, хотя обиженную девушку. Он добросовестно исполнял условия соглашения с русалкой. День уходил на то, чтобы сломать подходящие ветки, собрать их в одном месте и попробовать сделать хоть какое-то подобие плота. Получалось ужасно. Несколько раз за прошедшую неделю на амина накатывала волна отчаяния. Время не стояло на месте. А у него не было не то что плота, но даже понимания, как его сделать. Амин злился, кричал и плакал, не стесняясь своих эмоций. Да и кого было стесняться на пустом безлюдном острове. Но каждый раз после того, как выпускал пар, он принимался за работу снова. Где-то за океаном его ждала мама. Сдаться без боя было всё равно, что предать её. Если он и умрёт, то с чистой совестью. Ему важно было знать. Он сделал всё, что было в его силах. Но только солнце лениво перекатывалось за середину неба, как Амин начинал вглядываться в водную гладь. Он старался отвлекаться на поиск подходящих веток, поправлял шалаш или готовил еду. Другими словами, находил себе различные занятия, чтобы скоротать время. Несмотря на это, Все его мысли занимала только предстоящая встреча. Ежедневные беседы с Маргой стали любимой и долгожданной частью дня. Амин часами мог наблюдать, как русалка с тоской жадно ловит каждое его слово про такой знакомый и привычный мир людей, и часами мог слушать про такой загадочный и интересный мир океана. Он уже слышал про множество русалочьих племен — Понимал, чем они отличаются, знал про водяных, про то, как связаны русалки и земные посланники смерти. Но больше всего Амина впечатлили рассказы про Йошу — маленьких коричневых существ, живущих на дне океана и в горных пещерах. Эти крошечные создания, похожие на шарпеев, как представлялось Амину, обладали огромной силой. Они забирали души у посланников смерти на земле и в воде. У Йоши нет чувства эмоций. Их нельзя подкупить, соблазнить, убедить. Они поддерживают баланс между мирами. И даже сама смерть не властна над ними. Если она отдаёт им на растерзание одного приспешника, то должна даровать жизнь одной душе, что хотела забрать в свой мир. Наше земное существование — Чаще всего короткая и довольно печальная, рассказывала Марга. Поэтому после обращения в русалок большинство счастливы. Нас больше ничего не гнетёт. Никто не заставляет чувствовать себя мусором. Мы вольны делать почти всё, что захотим. Разве это не прекрасно в сравнении с тем, что мы проживали в человеческом облике? И длится наша жизнь примерно 700 лет. а потом, Амин пытался представить себе стареющую русалку. Когда русалке исполняется 700 лет, она должна покинуть своё племя. Внешне мы почти не меняемся, но волшебные силы ослабевают. Топить корабли становится опасно. Пение уже не завораживает моряков. Они могут вырваться из сладкоголосых оков, значит, могут выжить. Поэтому в этом возрасте... Русалка больше не может подниматься на поверхность воды. «За вами приходит Йоша?» «Не сразу». Русалка покидает племя и переселяется туда, где живут другие старики. Чем старше морской житель, тем глубже его пещера. Там они проводят еще около сотни лет, прежде чем Йоша придут за ними. «То есть они живут сто лет в ожидании дня смерти?» это очень грустно». «А разве люди не живут жизнь в ожидании смерти?» — усмехнулась Марга. «Русалки хотя бы занимаются этим недолго». Амин закашлял, пытаясь скрыть вырвавшийся смешок. «Сто лет сложно назвать небольшим сроком». Марга снисходительно улыбнулась и продолжила. «Не думай, что эти сто лет посвящены одному лишь ожиданию». Старые русалки — приплывают в племена и передают свою мудрость и знания молодым, тем, кто только недавно обратился. что это вроде няньки? Я однажды присматривал за мальчиком из богатой семьи. Мне за это давали еду», — объяснил Амин. «У нас няни сидят с маленькими детьми, учат их читать, писать, играют с ними». «Вроде того». «Только нас учат убивать и не попадаться на глаза людям». Марга рассмеялась, и в смехе её слышалась боль и досада. Она сжала губы и отвернулась. Амину захотелось обнять русалку, но он вспомнил её оскал и отдёрнул руку. Только в эту минуту его достигло осознание истинности русалочьих историй, разности их миров. Раньше ему казалось, будто он слушает просто старые сказки — не имеющие ничего общего с реальностью. Каково это — жить с вечной ненавистью и жаждой мести? Может быть, он никогда так и не решится прикоснуться к русалке? Так и будет в глубине души бояться её? — А у тебя тоже была такая няня? — спросил он, отгоняя неприятные мысли. — Её звали Торберта. Она была родом из холодных вод и много рассказывала мне про те земли. Терберта не только научила меня занимать самые удобные места при крушении кораблей, бесшумно и незаметно подплывать к добыче, прятаться у самой поверхности воды и становиться незаметной среди скал. Кроме того, она показала, какой мир огромный. Благодаря ей я решилась проплыть все воды — Торберта знала, что я не создана быть русалкой. Лучше бы я прожила 80 лет как человек, чем 800 как русалка. Она рассказала, что в водах живет много племен, и везде есть мудрецы, легенды и предания. И среди них я могу попробовать найти ответ на свой вопрос, как вновь стать человеком. Амин подскочил. В его душе вдруг вспыхнула надежда. «И ты нашла? Ты станешь человеком!» — вскрикнул он неестественно высоким голосом. «Нет». Марга сжала кулаки и зажмурилась. «Нет преданий, где бы говорилось об обратном превращении. Мне уже не стать человеком. Я была у всех народов, искала во всех водах, спускалась даже к Йошу. Моей мечте не дано сбыться». Во взгляде Марги сверкнули печали страдания, играя бликами на осколках некогда заветного желания. «Ты не должна сдаваться. Мама всегда говорила, что нет ничего невозможного, есть только то, что требует больших жертв». Амин почти кричал от непонимания. Он в пятнадцать лет решился плыть на другой континент. Так почему же двухсотлетняя русалка готова сдаться? «Да?» «И где она сейчас?» — со злостью бросила Марга. «Иногда остаётся только смириться с неизбежным. Я больше не хочу говорить об этом». Амин обиженно поджал губы и кивнул.